Вдали зародился шепчущий шум, который тихим шорохом пронесся по залу и окатил тень холодной волной необъяснимого страха. В этом зале богов, само существование которых позабылось, богов с лицами осьминогов или богов, что были всего лишь мумифицированными руками или падающими скалами или лесными пожарами». Тень рывком сел на кровати. Сердце дребезжало в груди отбойным молотком, лоб был липким от испарины. Красные цифры на прикроватном электронном будильнике показывали три минуты второго. В окно лился свет от вывески «Мотель Америка». Тень встал и, пошатываясь, прошел в крохотный туалет ванную мотеля. Он помочился, не зажигая света, и вернулся в спальню. Сон еще свежой и ярко стоял у него перед глазами, но он не мог объяснить, чем он его так напугал. Свет из окна вовсе не был ярким, но глаза тени привыкли к полутьме. На краю его кровати сидела женщина. Он ее знал. Он узнал бы ее в толпе из тысячи, из сотен тысяч человек. Одета она была все в тот же темно-синий костюм, в котором ее похоронили. Голос ее донесся до него до боли знакомым шепотом. «Наверное, ты собираешься спросить, что я тут делаю?» сказала Лора. Тень молчал. Сев на единственный в комнате стул, он, наконец, спросил. «Это ты?» «Да», — ответила она. «Мне холодно, щенок». «Ты мертва, девочка?» — Да, я мертва. Она похлопала по матрасу подле себя. — Иди посиди со мной. — Нет, — возразил тень, — пожалуй, я пока останусь на стуле. У нас осталось слишком много неразрешенных проблем. — К примеру, то, что я мертва? — Возможно. Но я имел в виду то, как ты умерла. Я говорю о тебе и Робби. — А, -а — протянула она. Это? Тень чувствовал. Или, может быть, подумалось ему только воображает что чувствует. Вонь гниения, цветов и консервантов. Его жена. Его бывшая жена. Нет, поправил он себя. Его покойная жена. Сидела на кровати и, не мигая, смотрела прямо на него. «Щенок», — неуверенно попросила она. «Не мог бы ты...» — Как, по-твоему, не мог бы ты найти мне сигарету? — Я думал, ты бросила курить. — Бросила, — согласилась она. — Но мне теперь плевать, что они вредны для здоровья. — Думаю, это успокоит мои нервы. В вестибюле есть автомат. Натянув футболку и джинсы, тень босиком вышел в вестибюль. Ночной портье, мужчина средних лет читал книгу Джона Гершема. Тень купил в автомате пачку «Вирджиния Слимс». Потом попросил у портье спички. «Вы в номере для некурящих», — сказал портье, — «так что потрудитесь открыть окно». Он протянул тени коробок спичек и пластмассовую пепельницу с логотипом «Мотель Америка». «Ясно», — откликнулся тень. Вернувшись в комнату, он увидел, что Лора растянулась на его кровати поверх скомканного покрывала. Тень открыл окно, потом отдал ей сигареты и спички. Пальцы у нее были холодные. Лора чиркнула спичкой, и в свете крохотного язычка пламени Тень заметил, что ее ногти, обычно безукоризненно чистые, обломаны и обгрызены, и под ними полукругами залегла грязь. Прикурив сигарету, Лора затянулась и задула спичку. Потом затянулась снова. «Не чувствую вкуса», — сказала она. «Похоже, дым никак на меня не действует». «Очень жаль», — сказал тень. «Мне тоже». Она затянулась снова, и в свечении оранжевого кончика сигареты проступило из сумрака ее лицо.